Но прошу вас, продолжайте. Продолжая быть нашим врагом, вы подвергаетесь опасности со всех сторон. Ваши друзья, или лучше сказать те, кого вы одурачили, поймут, что ваше бескорыстие необъяснимо. И ясно, что за ним скрывается какая-нибудь задняя мысль, основанная на алчных расчетах. Но в этом случае вы можете получить с нас гораздо больше. Там вы рассчитываете на будущую благодарность ваших друзей, а здесь вам дают деньги в руки. Это вернее. Словом, вот чего мы от вас требуем. Сегодня же, раньше полуночи, вы должны уехать из Парижа и полгода не возвращаться. Джальма снова с изумлением посмотрел на Родена. Очень просто. В течение этого времени будет разбираться процесс моих друзей и их хотят лишить моей помощи. Понимаете? Простите, что я вас прерываю, но такое бесстыдство взорвет кого угодно. Прошу вас, продолжайте. Чтобы мы были уверены в вашем отсутствии, вы должны будете поселиться у одного нашего друга в Германии и обязуетесь до окончания срока его не покидать. Добровольное заключение. Вы будете получать ежемесячно по тысячи франков. 10 тысяч вы получите в момент отъезда из Парижа и двадцать тысяч через полгода, когда вернетесь. Наконец, спустя шесть месяцев вам будет доставлено независимое и почетное место – Прошу вас, продолжайте. Это дает вам понятие о том, что происходит в нашем цивилизованном обществе. Вы хорошо знаете ход дела, чтобы понять, что мы желаем удалить вас не как опасного, а просто как надоедливого врага. В три часа вы это письмо получите. Если в 4 часа мы не будем иметь от вас согласия, написанного на этом же письме, война будет снова возобновлена, и не завтра даже, а сегодня вечером.